Глава тридцать четвёртая. Несмотря на кипящие вокруг страсти, я заболела. Единственная, кстати, из всех. Может, потому что моему организму оказались непривычны подобные приключения, а может, остальных выручила капля магии, что наверняка присутствовала в крови каждого жителя этого мира. И то, что здесь были магические лекари, зелья и, в конце концов, тёплая кровать, никак не отменял факт появления соплей и температурного полубреда, в котором я примерила на себя роль то ли бабочки, то ли калибри, летающей вокруг чего-то мохнатого и большого. Зато после глубокого оздоровительного сна появилось время подумать. Оправиться от шокировавшего меня события и привести в порядок собственные чувства. и воспоминания о том, как мы остались одни, отделённые объятиями и дождём от всего прочего мира. Конечно, я осознавала и раньше, что привлекаю Ваигана, и его собачья сенная политика не прошла незамеченной. Но даже при моём понимании я оказалась не готова к подобному повороту событий. К тому, что мужчина, к которому я обращаюсь на «вы» и со всей возможной вежливостью, который может мне приказывать и делает это, и который способен одним словом и повелительным жестом вышвырнуть меня на улицу, всячески демонстрирует свою… М -м, весьма ощутимую приязнь. Это напугало. Хотя больше я испугалась того, что сама оказалась неравнодушна к нему. что мои чувства прошли длинный путь от непонимания, страха и недоверия до принятия, что Себастьян привлекает меня, волнует и злит, в основном еще и потому, что я совершенно не желала волноваться по его поводу, потому что он циничный, обозленный на весь свет, ворчливый и чудовищный милаха, к недостаткам которого я становлюсь с каждым днем все более снисходительной, к прикосновениям которого я привыкаю все сильнее, Не знаю, сколько мы простояли, соединённые стихией друг с другом, прижавшиеся губами и собственными эмоциями, но меня в какой-то момент начало топить не в воде, а в неловкости и панике. Он это почувствовал и со вздохом отстранился. Я тоже сделала шаг назад, и сразу стало очень холодно, во всех смыслах. «Мара», — сказал Вейган, — «и имя моё у него прозвучало ракочуще и нежно». «Вам противно? Противно ли мне? Нет. Он, конечно, не очень-то человек, но почти свой, и даже не пахнет мокрой шерстью, и губы у него приятные и кожаные, а тело горячее. Он прежде всего мужчина, и мне точно не было неприятно. Но я должна была сказать не это. Надо было заявить во всеуслышание, что это было отвратительно, и закончить, наконец, глупую историю. Я — кремень, и потому... Нет». Мне противно. Ох, точно я произнесла. Надо срочно исправляться. Но вы не должны были этого делать. Я не телла и не собираюсь ею становиться. Замер и посмотрел на меня из подлобья. Так вот, что вы считаете? А разве это не так? Или мне вы предлагаете что-то другое? Ну, скажи же, скажи, что Не знаю что, но уж точно не призыв к формату, чудовище и его доступная в любое время служанка. Вейган запустил когтистую, грязную, кстати, лапу в лохматую голову и выдохнул, наступая на робкий росток надежды. Ничего. А потом и вовсе отвернулся. «Выползайте из кустов. Тропинка к боковому входу каменная. Дойдете?» «Заботливый ты наш». «Угу». «Ползу уже! И спасибо, что не дали повода сплетням и не подвезли к парадному крыльцу!» Вот я съязвила или поблагодарила. Кажется, Эрен тоже не понял и зарычал на всякий случай «Марра!». Но я уже уходила, чуть поскальзываясь и едва видя что-то за стеной дождя, понимая, как ужасно я замёрзла и промокла до клеточки. В замок и правда попала быстро, решив не афишировать, что прибыла, не на напышьте мэра управляющего, если Собакин не добрался до дома сам, поищем позже. Да и вряд ли кто отметил мой приход. Как выяснилось, невесты уже прибыли, в замке на всех этажах было шумно, слуги метались между комнатами, и, судя по крикам конюшних, повозки со скарбом вот-вот должны были доехать до дома. Конечно, стоило бы взять этот хаос под свое управление, но в этот момент силы полностью оставили меня. И я поняла, что если немедленно не согреюсь и не приму горизонтальное положение, то трясущейся от холода живописной мокрой тряпкой устроюсь прямо на лестнице. Потому молча и едва переставляя ноги, пробралась в собственные покои И долго отогревалась в горячей ванне, а потом рухнула в постель, чувствуя себя между забытьем и явью А когда Карина пришла, уже ближе к вечеру, проверить, что со мной, она тут же бросилась за лекарем Я отлеживалась в кровати и спокойствии, с горячими взварами и грелкой в ногах еще пару суток прокручивая сотни мыслей в голове, которые прояснились по мере того, как болезнь отступала. Мыслей, что я решила вернуть на путь здравого смысла, потому как яд самообмана уже растекся по моим венам. Ведь ни одной женщине в этом мире не стоило увлекаться вниманием своего господина, раз он никогда не женится на ней, а собирается взять в жены другую на ее глазах. и мне пора остановиться и перестать уже увлекаться несбыточными мечтами, даже если моя увлечённость оставалась весьма робкой и сильно подпорченной печальным опытом с мужчинами и нахождением в другом мире. Во имя собственных интересов и спокойствия мне стоило стать умнее. Разрешив себе и ему увлечься, я могу превратить ничего не значащее для него приключение порочный наркотик для себя». который напрочь уничтожит моё достоинство и инстинкт самосохранения, а может и мою и без того небезопасную пока жизнь. Я не должна позволять разгорающимся в сердце чувствам навредить себе и Вейгану. Его магическая сущность, его зверь никогда не смогут принять пришелицу из другого мира без капли магии, а человек — служанку, существо, стоящее от него на другом конце социальной лестницы». Его спасительницей станет из Изуэй, а наше дальнейшее общение не имеет будущего. Печальная картина, нарисованная в моей голове, стала настолько ясной, что я совершенно успокоилась и даже почувствовала себя лучше. А проговорив этот текст несколько раз на протяжении последующих нескольких дней, я добилась того, чтобы вслед за спокойствием пришло и столь необходимое смирение». Быть может, этому способствовало отсутствие Вейгана перед глазами. Два мероприятия, организованные невестами, прошли без моего участия, несмотря на то, что я выздоровела. Конечно, я помогала готовиться к ним и контролировала слуг, но избегала всяческого контакта с гостями, и поскольку не была приглашена, не испытывала необходимости дежурить возле салонов и малых залов и привечать их всех». Я знала от прочих слуг, что всё проходило вполне замечательно, и невесты не просто показывали себя с лучшей стороны, но и, похоже, привыкнув к поведению и внешности Эрен вовсю уже флиртовали, и даже, как выразилась Карина, выпрыгивали из своих декольте в надежде привлечь хозяина. Но меня это оставляло равнодушной. Почти. Так что, заручившись поддержкой собственного опыта и разумности, я проводила дни в повседневных хлопотах, старательно абстрагируясь от того, что происходило в замке. А по вечерам в одиночестве посещала библиотеку. Быть может, чтение в собственной комнате было бы лучшей идеей Но, во-первых, я никогда не знала, какую книгу потянет за собой предыдущая А все еще была жадна до нужной мне информации И проводила в просмотре томов и полок и выборе нужной мне истории Чуть ли не больше времени, чем за самим чтением А во-вторых, выносить книги из библиотеки было нельзя О чем меня еще в самом начале уведомили голы И даже если я встречу там Вейгана, почему-то никто больше библиотеку не посещал, то я пребывала в достаточном равновесии, чтобы не реагировать на него слишком бурно.